Глава шестьдесят Крыса. Как бы там ни было, проверка была мною пройдена, но, увы, для установления дружеских или хотя бы просто союзнических отношений было еще далеко. Для лорда Бенито я пока еще малознакомый путешественник во времени, и ему нужно понять, насколько безопасно и выгодно со мной сотрудничать. Вот только времени у нас не так много так как появление здесь повстанцев – вопрос нескольких часов или даже минут. «Так почему ты не сбежал?» – спросил я, намекая, что уже стоит делать ноги. «Ты серьезно?» – рассмеялся Бенита. «Думаешь, я должен был внезапно начать паковать чемоданы, как только получил слово «беги» с незнакомого номера?» Все-таки посылать сообщение открытым текстом без использования кодов было не таким уж разумным решением. Кто поверит анониму, да еще и в таком важном деле? Впрочем, Бен сейчас прямо дал понять, что и лично мне пока не особо доверяет. Тогда слушай и не перебивай. Похоже, без хотя бы краткого объяснения ситуации нам не обойтись. И очень надеюсь, что время у нас еще есть. Я рассказал Бену в максимально сжатом виде все, что должно было ввести его в курс дела. О предстоящем взрыве Соул, о совместном заговоре кого-то из верхушки Вели и сопротивления, об опасности, грозящей принцессе Ами, и о том, что повстанцы могут ликвидировать его самого в самом начале петли. «У тебя есть два варианта», — подвел я итог. «Первый — это сесть в Аренака вместе с подручными» и как можно быстрее сбежать с планеты. И второй – пойти вместе со мной». Старый Бен переглянулся с Карлом и Айлой и Карой, а потом недоверчиво улыбнулся. «Разумеется, он пока не воспринимает меня всерьез». «Первый вариант отпадает сразу», – наконец ответил он. «Парень, который бронировал Аренака, взлетел и был сбит орбитальным корпусом». «Что?» Вырвалось у меня. Черт возьми, впервые за все мое время нахождения в петле, если не считать прошлый раз, террористу Степану удалось сбежать от силовиков. Но если тогда я помог ему, как же он сумел провернуть это в одиночку? Повезло? Или повстанцы вмешались? Ладно, с этой тайной мне еще предстоит разобраться. А вот то, что Степана сбили, это не менее важный момент. «А ничего», – парировал Бен, – «в городе произошел теракт. Безопасники объявили перехват, и каждый взлет без особого разрешения оказался под запретом. Я об этом, правда, узнал уже тогда, когда мой корабль посыпался в ней с горящими обломками». Мысли в моей голове закрутились с огромной скоростью. В этой петле многое изменилось – И даже рядовой эпизод с побегом Степана оброс невероятными подробностями. Кто помог ему сбежать и почему Вели решились на блокирование орбиты Земли? А еще, каким образом они это провернули? Ведь, насколько я знаю, орбитальный корпус не настолько велик и многочислен, чтобы перекрыть всю планету. К Земле подтянули дополнительные силы. Похоже, на моем лице прекрасно читались все вопросы – И Бен принялся объяснять. «Длина пути в тишине сразу выросла с десяти точек до сорока. Такое может провернуть наместник в чрезвычайной ситуации из разрешения члена правящего клана. Не скажу, что это прям уж такая непробиваемая защита, но неопытных пилотов останавливает на раз. А рисковать вторым кораблем и нашими жизнями лично у меня нет никакого желания». Вот теперь пазл потихоньку начинает складываться, не отменяя при этом, правда, новых вопросов. Во-первых, стало ясно, почему Бен не сбежал. И дело не только в сообщении с неизвестного номера, а еще и в блокаде орбиты. Во-вторых, теперь я, кажется, заодно начинаю понимать, почему и сейчас, зная о петле и о риске быть убитым, он не торопится убегать. Ограничения на орбите работают и в обратном направлении. Проблематично не только взлететь, но и сесть. Поэтому крупные силы повстанцев на Землю не прорвутся, а от мелких он с легкостью сможет отбиться. Теперь касательно новых загадок. Что же такого изменилось? Насчет приказа «никого не выпускать есть у меня предположение. Уж не принцесса ли Ами решила сыграть столь смело, но при этом наивно, получив мое сообщение. Там, конечно, тоже было всего одно слово, но с технологиями, доступными правящему семейству, нетрудно отследить, что пришло оно с земли. Кстати, вполне вероятно, что даже и не принцесса в этом виновата, а, скажем, ее отец-император, решивший на всякий случай провести показательную операцию против криминальных элементов, угрожающих Ами. Как бы то ни было, это еще один довод в копилку против того, чтобы в следующий раз столь опрометчиво рассылать открытые сообщения. А насчет второго варианта, Бен вывел меня из раздумий. «Бежать с тобой, говоришь? А что мне и моим друзьям это даст?» Карл Сайлой и Карой и так молча буравили меня взглядами все время, пока мы общались с их шефом. А сейчас так просто давили на психику немым укором. Например, возможность безопасно покинуть Землю на современном истребителе с режимом невидимости и высокой скоростью. Начал выкладывать я первые козыри. «Допустим», кивнул Бен, «и что дальше?» «Таким образом я помогаю вам сбежать, а ты в качестве благодарности берешь меня в ученики». На этот раз лорд-контрабандист хохотал громко и от души. Не отставали и его подручные, глядя на шефа. Отсмеявшись, Бен протер заслезившиеся глаза и даже участливо положил мне руку на плечо. Ты мне нравишься, маг, не переставая улыбаться, заявил он. Такой наглости я не слышал за все время пребывания на вашей планете. Надо же, учеником. «Видишь ли, Бен?» – подстроившись под его интонации, ответил я. «С учетом того, что мы оба солдоки, пусть и неполноценные, нам стоит держаться вместе. Так будет выгодно нам обоим». Улыбка тут же слетела с лица контрабандиста, будто ее и не было. «Такими вещами не шутят», – процедил он сквозь зубы. «Сообщил об опасности? Проваливай, без тебя разберусь». Хорошо, примирительно выставил я вперед руки. Только позволь мне прежде доказать тебе, что я ни капли не шучу. С этими словами я достал из-за пазухи измученную крыску, моментально зашевелившую розовым носом и встопорщившую усы, и поставил ее на прижатый к стене небольшой столик. Она и не думала бежать, весело поглядывая на меня бусинками глаз и явно выпрашивая угощение.